Глава вторая. Поездка в скорой прошла, как в тумане. Двадцать минут белых перчаток, болезненных прикосновений тампона краном и ссадином, толстый фельдшер с каплей пота, повисший на носу. Заматовым стеклом мелькнул красноватый отцвет мигалок, отразившихся от стены, и меня вытащили наружу. Больница сгустилась вокруг. Знакомые звуки, запахи, которые мне доводилось обонять чаще, чем хотелось бы. Тот же самый потолок, что и 20 лет назад. Ординатор с детским личиком, который меня заштопывал, ворчал при виде старых шрамов. «Что, не первый раз руки распускаешь?» Ответ ему на самом деле не требовался, так что я держал рот на замке. Драться я начал лет в десять. Самоубийство моей матери имело к этому самое непосредственное отношение. Равно, как и Дэнни Фейт. Но с тех пор, как я дрался последний раз, прошло уже порядком времени. «Целых пять лет я ухитрился прожить, ни разу ни с кем не сцепившись. Никаких заводок, никаких обидных слов. Пять лет оцепенения, и вот знаете. Трое на одного в первый же день после возвращения в родные края. Надо было просто сесть в машину и уехать ко всем чертям. Но такая мысль даже не приходила мне в голову. И на секунду не приходила». Вышел я только часа через три, с облепленными пластырем ребрами, шатающимися зубами и восемнадцатью стежками хирургических швов на башке. Злой как черт. Болело все адски. Раздвижные двери сомкнулись у меня за спиной, и я встал, покосившись на левый бок, давая передышку ребрам на этой стороне. По ногам у меня мазнул свет, и мимо по улице проехали несколько автомобилей. Я смотрел им вслед пару секунд, а потом опять повернулся к автостоянке. В 30 футах от меня открылась дверца машины, и на асфальт выбралась женщина. Сделала три шага, остановилась у капота. Я сразу узнал ее до мельчайших подробностей, даже издали. 5 футов 8 дюймов, стройная, с золотисто-каштановыми волосами и улыбкой, способной осветить самую темную комнату. Внутри меня волной поднялась новая боль, более глубокая, более фактурная. Вроде бы у меня уже было полным-полно времени, чтобы найти нужный подход, нужные слова, но в голове было пусто. Я сделал шажок навстречу, стараясь скрыть хромоту. Она встретила меня на полпути, и все лицо ее состояло из пустот и сомнений. Изучила меня с головы до ног, и хмурое выражение у нее на лице практически не оставляло сомнений насчет того, что она увидела». «Офицер Александр», — произнес я, выдавливая улыбку, которая даже мне самому показалась насквозь лживой. Ее глаза пробежались по моим увечьям. «Детектив», — поправила она меня. «Уже два года как повысили». «Поздравляю», — сказал я. Она примолкла, высматривая что-то на моем лице, задержала взгляд на стежках хирургических швов на лбу под волосами, и на миг ее лицо немного смягчилось. «Несколько не так я представляла нашу следующую встречу», произнесла она, опять глядя мне прямо в глаза. «А как?» «Поначалу воображала, что мы сходу бросимся друг к другу в объятия, с поцелуями и извинениями», она пожала плечами. «А после того, как ты несколько лет пропадал без вести, представлялось уже нечто не столь радужное, с криками, может, даже с пиханием в грудь, но такого я никак не ожидала» такой вот встречи в полном одиночестве и в темноте. Она показала на мое лицо. «Мне тебя сейчас даже по физиономии не шлепнуть». Улыбка у нее тоже не вышла. «Да, ни один из нас не представлял, что это произойдет таким вот образом». «А почему ты не зашла внутрь?» Она уперла руки в бока. «Не знала, что сказать. Думала, что слова сами придут ко мне». «И?» «Ничего так и не пришло». Поначалу я никак не отреагировал. Любовь умирает не сразу, если вообще умирает, и действительно нечего было сказать, помимо того, что уже было много раз сказано в далеком прошлом, в совсем другой жизни. Когда я все-таки заговорил, слова давались мне нелегко. Мне надо было забыть это место, Робин. Надо было забыть его с концами. «Давай не будем», — сказала она, и я узнал гнев. «Достаточно долго сам прожил с таким же». «Так что теперь?» — спросил я. «Теперь я отвезу тебя домой!» «Только не к отцу!» Робин подалась ближе, и глаза ее на миг светились прежней теплотой. В уголках рта проглянули смешливые морщинки. «Такой гадости я тебе точно не сделаю», — заверила она. Мы стали обходить ее машину, каждый со своей стороны, и я заговорил через крышу. «Я здесь не для того, чтобы остаться!» «Ну да», — натужно произнесла она. «Естественно, не для того!» «Робин!» «Залезай в машину, Адам!» Я открыл дверцу и кое-как пролез на сиденье. Это был большой седан, типично полицейская тачка. Рации, лэптоп, дробовик в держателе на приборной панели. Я был просто никакой. Более утоляющие таблетки, усталость. Утонув в подушке сиденья, я бездумно пялился на темные улицы, пока Робин вела машину. «Вот тебе и вернулся домой», — произнесла она через какое-то время. Могло быть и хуже. Робин кивнула, и я ощутил ее глаза на себе. Мимолетный взгляд, когда дорога выпрямилась. «Классно видеть тебя, Адам. Тяжело, но классно». Она опять кивнула, словно все еще пытаясь убедить себя. «Не думала, что это вообще когда-нибудь произойдет». «Я тоже». «Остается один большой вопрос». «Какой?» «Я знал, что за вопрос. Он мне просто не нравился». «Почему, Адам? Вот в чем вопрос. Почему?» «Ведь целых пять лет прошло. Никто и слова от тебя не слышал». «Мне нужна какая-то особая причина, чтобы приехать домой». «Ничего не происходит в вакууме. Тебе-то это должно быть известно получше, чем остальным». «Все это просто коповские разговорчики. Иногда нет абсолютно никаких причин». «Лично мне в это не верится». С лица Робин не сходила обида. «Она немного выждала, но я не знал, что еще сказать». «Ладно, можешь не рассказывать», — произнесла она наконец. Молчание пролегло между нами. Лишь ветер подвывал, обтекая быстро несущуюся машину. Пощелкивали шины, проскакивая над трещинами в асфальте. «Ты собирался позвонить мне?» — спросила она наконец. «Робин». «Ладно, не обращай внимания, проехали». Еще несколько минут бессловесной тишины, неловкости, которая сковывала нас обоих. «Зачем ты вообще поперся в этот мотель?» Я поразмыслил, сколько ей стоит рассказать, и решил, что для начала надо все прояснить с отцом. Если я не сумею все уладить с ним, то не смогу ничего уладить и с ней. «Ты не представляешь, где может быть Дэнни Фейт?» – спросил я. Я сменил тему, и она это поняла, но не стала на этом заостряться. «Слыхал про его подружку?» – спросила Робин. Я кивнул, она пожала плечами. Это далеко не первый мелкий подонок, скрывающийся от ордера на арест. Никуда он не денется. С подобной публикой всегда так. Я посмотрел на ее лицо, на его жесткие линии. Тебе никогда не нравился, Дэнни, прозвучало это обвиняюще. Совершенно никчемный тип, сказала Робин. Игрок Калкаш и Дебашир просто пробы ставить негде. С чего это он должен мне нравиться? Это ведь он затащил тебя на дно, подкармливал твою темную сторону. «Драки в барах, скандалы...» «Это он заставил тебя забыть все хорошее, что в тебе было?» Она покачала головой. «Я-то думала, что ты перерос, Дэнни. Ты всегда был слишком хорош для него». «Он прикрывал мне спину еще с четвертого класса, Робин. Нельзя вот так попросту бросать таких друзей». «И все же ты это сделал?» Она оставила все остальное недосказанным, но я все понял. «Точно так же, как ты бросил меня». Я отвернулся к боковому стеклу. Мне нечего было сказать, чтобы рассеять ее обиду. Она и так знала, что у меня тогда не было выбора. «Чем, черт побери, ты занимался, Адам? Пять лет! Целая жизнь! Люди говорили, что ты в Нью-Йорке, но кроме этого никто ничего не знает. Серьезно, чем ты там вообще был занят?» «А это важно?» – спросил я. «Естественно, важно!» Робин никогда не сумела бы понять, а мне не нужна была ее жалость. Собственное одиночество я давно уже привык держать под замком, так что не стал вдаваться в подробности. Держал бар одно время, работал тренером в кое-каких спортзалах, работал в парках, занимался чем подвернется, нигде не задерживался дольше месяца другого. Я видел ее недоверие, слышал разочарование в ее голосе. «И зачем ты тратил время на подобную чепуху?» «Ты же парень с головой, у тебя есть деньги, ты мог бы пойти учиться, стать кем-нибудь». Дело не в деньгах или стремлении пробиться наверх. Меня это никогда не волновало. «А в чем же тогда?» Я не мог заставить себя посмотреть на нее. То, что я потерял, никогда уже не вернешь назад. Мне не следовало высказывать это вслух, а тем более разжевывать по буквам. Только не ей. «Случайные занятия не требуют напряжения мысли», — сказал я, после чего ненадолго примолк. «Занимайся такой чепухой достаточно долго, и даже годы размоются в одно туманное пятно». «Господи, Адам!» «У тебя нет права судить меня, Робин. Мы оба сделали свой выбор. Мне пришлось пережить твой. Нечестно порицать меня за мой собственный». «Ты прав, прости». Мы еще немного помолчали, слушая шипение и пощелкивание шин. А как насчет Зебюлона Фейта? Спросил я в конце концов. Это юрисдикция округа. И все же ты-то тут как тут, городской детектив. Вызов приняла контора шерифа, но у меня там хорошие знакомые. Они сразу позвонили, как только всплыла твоя фамилия. Меня там так хорошо помнят. Никто не забыл, Адам. Правоохранительные органы тем более. Я вовремя прикусил язык, с которого были готовы сорваться злые слова. Таковы уж люди. Быстро судят и долго помнят. Он смылся до того, как приехали помощники шерифа, но двух других они застали. Очень удивлена, что ты не видел их в больнице. Их арестовали? Робин искоса глянула на меня. Помощники шерифа просто нашли трех каких-то мужчин, лежащих на парковке мотеля. Тебе нужно написать заявление, если ты хочешь, чтобы кого-то арестовали. «Супер! Просто супер!» «Ну а то, что мне машину покурочили?» «То же самое?» «Просто замечательно!» Я наблюдал за Робин, сидящей за рулем. Она немного постарела, но выглядела все равно отлично. Обручального кольца я не заметил, что меня опечалило. Если она по-прежнему оставалась одна в этом мире, то в этом была и часть моей вины. «Что это вообще за дела творятся?» «Да, я в курсе, что тут у меня мишень на спине», но никак не ожидал, что на меня набросятся в первый же день после моего возвращения в город. «Шутишь? Да какие тут шутки! У старого мерзавца всегда был злобный нрав, но, похоже, он так и ждал повода». «Вообще-то, ничего удивительного. Я же сто лет его не видел. Мы с его сыном были друзьями». Робин издала горький смешок и покачала головой. «Я постоянно забываю, что есть еще и какой-то другой мир, помимо округа Роуан». «Насколько я понимаю, тебе просто неоткуда знать, но тут уже несколько месяцев заваривается довольно серьезная каша, в которую замешаны одна крупная энергетическая компания и твой отец. Это разорвало город напополам». «Что-то я не понимаю». «Штат худо-бедно развивается. Энергетики планируют построить новую атомную электростанцию, чтобы этому поспособствовать. Они смотрели много участков, но округ Роуан пока на первом месте. Им нужна вода, так что участок должен быть у реки. Требуется тысяча акров, и все остальные согласились продать землю. Но не хватает большого куска территории фермы «Красная вода», чтобы все срослось. Четырехсот или 500 акров вроде. Они предлагали в пятеро от того, что этот участок реально стоит. Но твой отец не стал продавать. Пол города его просто обожает. Другая половина ненавидит. Если он упрется, энергетическая компания выдернет шнур из розетки и переместится на какое-нибудь другое место. Она пожала плечами. «Повсюду массовые увольнения, заводы закрываются. А это миллиардное предприятие, и на пути у него стоит твой отец». «Можно подумать, ты просто спишь и видишь, чтобы тут появилась эта электростанция». «Я работаю на город. Трудно не обращать внимания на возможные выгоды». «А Зебюлон Фейт?» «У него 30 акров прямо у реки, а это семизначная цифра, если все выгорит. Он агитирует за эту стройку на каждом углу. Ситуация ухудшается». «Люди злы, причем это не только вопрос рабочих мест или налоговой базы. Это большой бизнес. Подряды на первичный цикл, на производство бетона, на, собственно, строительство. Можно сделать большие деньги, и многие уже готовы на стенку полезть, до того им не терпится. Твой отец богатый человек. Большинство людей считает, что ему просто собственные понты важней. Я представил себе своего отца. Он не продаст. Предлагаемые суммы будут расти, давление тоже». Целая куча народу давит на него. Ты сказала, ситуация ухудшается. Насколько ухудшается? Да в основном все пока довольно безобидно. Статейки в газетах, оскорбления. Но уже были и кое-какие открытые угрозы, даже случаи вандализма. Скот вот как-то ночью постреляли, сожгли пару хозяйственных построек. Ты вообще-то первый, кто реально пострадал. Не считая коров. Это всего лишь фоновый шум, Адам. Скоро все разрешится, тем или иным образом. «Какого рода угрозы?» – спросил я. «Звонки среди ночи, письма». «Ты их видела?» Робин кивнула. «Они довольно недвусмысленны». А мог стоять за чем-нибудь из этого Зебюлон Фейт. Он набрал кредитов, чтобы прикупить дополнительные площади. Насколько я понимаю, сейчас ему очень нужны эти деньги. Она стрельнула в меня взглядом, оторвав его от дороги. Иногда я подумываю, не замешан ли тут каким-то образом и Денни, «Куш ожидается громадный, а парень, он не слишком-то разборчивый в средствах». «Исключено», — сказал я. «Так ведь семизначная цифра, целая куча денег, даже для людей с деньгами». Я отвернулся к окну. «А Денни Фейт», — закончила она, — «к таковым не относится». «Ошибаешься», — сказал я. Она просто не могла не ошибаться. «Ты ведь и его бросил, ладом Пять лет, ни слова, ни весточки». «Верность хороша только до той поры, пока накануне оказываются такого рода суммы». Робин замялась. «Люди меняются, Адам. Дэнни был настолько же плох для тебя, насколько ты был хорош для него. Не думаю, что после того, как ты уехал, он был таким уж паенькой. Только он и его старик, а мы оба знаем, что из этого следует». «Что-то в особенности?» «Мне не хотелось ей верить». Он ударил свою подружку, выбросил ее прямо сквозь оконное стекло. «Ты его таким помнишь?» Мы еще немного помолчали. Я тщетно пытался угомонить возбужденную свору мыслей, которую она спустила с поводка у меня в голове. Ее разговоры про Дэнни встревожили меня, но известие о том, что мой отец получал угрозы, встревожило меня еще больше. Мне следовало появиться тут раньше. «Если город разорвался напополам, тогда кто же еще на стороне моего отца?» «Зеленые в основном, а еще те люди, которые просто не хотят никаких перемен. Большинство городских со старыми деньгами. Фермеры, чьи земли эта стройка не затрагивает. Поборники охраны памятников старины». Я с силой потер лицо и шумно выдохнул. «Да не волнуйся ты так», — произнесла Робин. «Бывают в жизни огорчения. Это не твои проблемы». Тут она ошибалась. Проблемы были еще как мои. Робин Александр по-прежнему жила все в той же многоэтажке на втором этаже, всего в квартале от перекрестка, гордо именуемого в Солсбери центральной площадью. Переднее окно квартиры выходило на юридическую контору, заднее смотрело через узкий переулочек на зарешеченные окна местного оружейного магазина. Ей пришлось помочь мне выбраться из машины. Внутри Робин вырубила сигнализацию, включила кое-где свет и сопроводила меня в спальню. Там царил идеальный порядок. Та же самая кровать. Часы на столике показывали 10 минут десятого. Кажется, стала малость попросторней, заметил я. Она остановилась, как-то по-новому наклонив плечи. Стало, когда я выбросила все твои шмотки. Ты могла поехать со мной, Робин. Можно подумать, я тебя не просил. Давай только не будем все это опять начинать, сказала она. Присев на кровать, я стянул туфли. Наклоняться было больно, но Робин не стала мне помогать. Пробежавшись взглядом по фотографиям в комнате, увидел одну с самим собой на прикроватном столике. Фотка была вставлена в маленькую серебряную рамку, и на ней я улыбался. Я потянулся было к ней, но Робин в два решительных шага пересекла комнату. Без единого слова подхватила ее, перевернула и убрала в ящик комода. Я подумал, что сейчас она выйдет, но Робин остановилась в дверях. «Давай ложись уже», — произнесла она, и что-то дрогнуло у нее в голосе. Я посмотрел на ключи, которые Робин до сих пор держала в руке. «Ты уходишь?» «Займусь твоей машиной. Нечего ей там делать всю ночь». «Беспокоишься из-за фейта?» Она пожала плечами. «Все возможно. Ложись в кровать». Нам было что сказать друг другу еще, но мы оба не знали, как это сделать. Так что я разделся и пролез под ее простыни. Подумал о той жизни, которая у нас была, и о том, как она закончилась. Робин могла поехать со мной. Я еще раз сказал себе это. И повторял до тех пор, пока меня окончательно не одолел сон. Заснул я крепко, и все же в какой-то момент вдруг проснулся. Надо мной стояла Робин. Ее волосы были распущены, глаза ярко сияли, и держалась она так, будто в любую секунду была готова рассыпаться в пыль и разлететься по сторонам. «Это тебе просто снится», — прошептала она, и я подумал, что, наверное, так оно и есть. Вновь позволил темноте затянуть меня вглубь, продолжая слышать, как Робин шепотом повторяет мое имя и по-прежнему пытаясь поймать взгляд ее глаз, ярких и влажных, словно монетки на дне ручья. Проснулся я совсем один, в холоде и сером полусвете. Поставил ноги на пол. Рубашка была вся в крови, так что надевать ее не стал, но штаны были в порядке. Робин я нашел за кухонным столом, где она неотрывно смотрела вниз на ржавые решетки оружейного магазина. Аромат душа до сих пор витал вокруг нее. На ней были джинсы и бледно-голубая рубашка с подвернутыми манжетами. Перед ней дымилась чашка кофе. «Доброе утро», — сказал я, ища взглядом ее глаза и вспоминая сон. Робин внимательно изучила мое лицо, синяки на груди. «Есть перкацет, если надо, кофе, бублики, если хочешь». Судя по голосу, она от меня закрылась. Равно, как и судя по глазам. Я сел напротив нее, и свет жестко упал на ее лицо. Ей еще не исполнилось 29, но выглядела она старше. Смешливые морщинки пропали, черты лица заострились, полные губы сжались в нечто узкое и бледное. Сколько таких перемен пришли от пяти лет работы в полиции? А сколько от меня? «Хорошо поспал?» – спросила она. Я пожал плечами. Странное что-то снилось. Робин отвернулась, и я понял, что видел ее тогда вовсе не во сне. Она наблюдала за мною спящим и тихонько плакала про себя. «Я на диване перекантовалась», — сообщила она. «Пару часов уже как встала. Не особо-то привыкла к гостям». «Приятно слышать». «А ты?» Туман словно слетел с ее глаз. «Тоже». Робин изучала меня поверх ободка своей кружки с лицом полным сомнений. «Твоя машина под домом», — произнесла она, наконец. «Ключи на кухонной стойке. Можешь побыть здесь столько, сколько захочется. Поспи еще. Есть кабельная, кое-какие приличные книжки». «Ты уходишь?» — спросил я. «Покой нам только снится», — отозвалась она, но не двинулась с места. Я поднялся, чтобы налить себе чашку кофе. «Вчера вечером я виделась с твоим отцом». Ее слова кулаком ударили в спину. Я ничего не сказал. Не мог позволить ей увидеть свое лицо. Не хотел, чтобы она знала, что эти слова со мной сделали. «После того, как забрала твою машину, доехала до фермы, поговорила с ним на крыльце». «Что в самом деле?» Я попытался скрыть внезапное беспокойство в голосе. Зря она это сделала. Но я мог представить их там, на крыльце». Далекий изгиб темной воды и столб, к которому мой отец любил прислоняться, глазея на противоположный берег. Робин ощутила мое неудовольствие. «Ему надо было это услышать, Адам. Лучше уж он узнает от меня, что ты вернулся, чем от какого-нибудь первого попавшегося придурка. И уж тем более от шерифа. Он должен знать, что ты серьезно пострадал, так что не станет гадать, чего это ты не появился у него прямо сегодня. Я выиграла тебе время, чтобы малость оправиться и вообще взять себя в руки». «Я думала, ты мне только спасибо скажешь». «А моя мачеха?» «Она оставалась в доме, не пожелала иметь со мной никакого дела». Робин примолкла. «Или со мной?» «Она свидетельствовала против тебя, Адам. Давай оставим эту тему». Я все еще не поворачивался. Но абсолютно все шло не так, как я надеялся. Взявшись за край кухонной стойки, вцепился в нее, что было сил. Подумал про отца и про пропасть, что пролегла между нами. «Как он?» – спросил я. Секунда молчания, затем... «Постарел». «У него все в порядке?» «Не знаю». Что-то в голосе Робин заставило меня обернуться. «Что?» – переспросил я, и она подняла глаза к моим. «Понимаешь, все происходило чинно-благородно. Твой отец держался с большим достоинством». Но когда я сказала ему, что ты вернулся домой, он расплакался. Я попытался скрыть смятение. «Неужели это так его расстроило?» — спросил я. «Я не это имела в виду». Я застыл в ожидании. По-моему, он плакал от радости. Робин ожидала от меня каких-то слов, но я не смог ответить. Поспешно перевел взгляд к окну, пока она не заметила, что в глазах у меня тоже набухают слезы. Через несколько минут Робин ушла, чтобы поспеть на семичасовой инструктаж у себя в отделе. Я принял немного перкацета и завернулся в ее одеяло. Боль прокладывала тоннель у меня в голове. По затылку словно колотили молотком, в лоб впивался холодный гвоздь. За всю свою жизнь я видел только две вещи, которые довели моего отца до слез. Когда умерла моя мать, он плакал целыми днями. Медленными, нескончаемыми слезами, которые словно сочились прямо из морщин у него на лице. А потом один раз мой отец плакал от радости, когда спас человеческую жизнь. Девчонку звали Грейс Шеперт. Ее дедом был Долф Шеперт, бригадир на отцовской ферме и самый старый друг моего отца. Долф и Грейс жили в маленьком домике на южном краю территории фермы. Так и не знаю, что случилось с родителями ребенка, только что их не было. Какова бы ни была причина, Долф взялся растить малышку сам. Это оказалось для него серьезным испытанием. Все это знали, но он вполне справлялся. До того дня, пока она не потерялась. Денек был прохладный, начало осени. Сухие листья трещали и скреблись друг от друга под скучным тяжелым небом. Ей едва исполнилось два годика, но она как-то ухитрилась выскользнуть через заднюю дверь, тогда как Долв был уверен, что она наверху. Спит. А нашел ее как раз мой отец. Он находился высоко на одном из выпасов, когда увидел ее на мостках причала под домом. Она смотрела, как листья кружатся в водоворотах под ними. В жизни не видел, чтобы мой отец двигался так быстро. Она ушла в воду даже без всплеска. Наклонилась слишком низко, и вода просто проглотила ее. Мой отец плюхнулся в реку, как был, и вынырнул один. Когда я добежал до причала, он уже нырнул опять. Нашел я его в четверти мили ниже по течению, сидящим по-турецки на песке, с Грейс Шепард на коленях. Ее кожа была жутко бледной, прямо как у настоящего утопленника, но она ревела благим матом, выпучив глазенки и широко раскрыв рот, который казался единственной цветной деталью унылого пейзажа по сторонам. Отец вцепился в дитя так, будто больше ничего в жизни не имело для него значения, и тоже тихонько всхлипывал. Я долгую секунду смотрел на них, даже тогда ощущая, что эта секунда священна. Правда, заметив меня, отец улыбнулся. «Черт, сынок!» — сказал он тогда. Едва поспел. И сразу поцеловал ее в макушку. Едва мы завернули Грейсу в мою куртку, как появился запыхавшийся долф. С лица у него градом катился пот, и при виде нас он в нерешительности замер. Отец передал ребенка мне, Сделал два быстрых шага и уложил деда девочки одним точным ударом. Сломал ему нос, это без вопросов, и оставил своего старого друга валяться в крови на берегу, а сам, мокрый и измотанный, стал медленно подниматься к дому на холме. Такая вот личность, мой отец. Железный человек.